Держа папки в руках, мы быстро прошли по коридорам и оказались в 303-й комнате. Неожиданно Уоррен остановился, так что я едва не врезался в него сзади. Дверь офиса оказалась приоткрытой дюйма надо. Показав на щель, он жестом дал понять, что не оставлял дверь в таком положении. Я только пожал плечами, показывая, что он сам все затеял. Склонившись к щели, Орон прислушался. Я тоже что-то услышал, и сначала звук походил на хруст сминаемой бумаги, а затем послушался свист. Волосы тихо встали дыбом. Орон удивленно обернулся ко мне, и вдруг дверь отворилась. Похоже на принцип домино. Орон отпрянул назад. Я за ним, а после нас тоже движение произвел невысокий человек — азиатской наружности, показавшейся в дверном проеме. И всем понадобилась еще секунда, чтобы вернуться в нормальное состояние. — Извините, мистер, — сказал человек, — я убирал у вас в офисе. — Ах, да, — смеяться ответил Муоррен, — хорошо, просто замечательно. Так вот копируй и оставили включенным. Сказав так, уборщик оттащил свое барахло немного вперед я открыл дверь следующего офиса одним из ключей, цепочкой, прикрепленной к поясу. Взглянув на Уоррена, я невольно рассмеялся. — Ты действительно не глубокая глотка, а ты не Роберт Райотфорд. Пошли уж. Попросив меня закрыть дверь, он включил небольшой копировальный аппарат и перешел на свой стол, еще держа папки в руке. Я присел на тот же стул, что и утром. Так, ладно, сказал он, начнем помаленьку. В каждой папке есть протокол с кратким рефератом. Любые важные детали или заметки должны упоминаться именно там. Если увидишь то, что тебе нужно, сделаешь копию. И начали листать дела. В той же степени, в какой Уоррен был мне симпатичен, я посчитал абсурдно его идею решать, что в точности мне нужно. Я хотел бы посмотреть всю. Запомни. Мы ищем всякие цветистые высказывания и то, что относится к словесности, поэзии и всякому такому. Он закрыл папку и положил ее обратно на стол. В чем дело? Ты мне не доверяешь. Напротив, просто хотел бы удостоверить, что мы мыслим одинаково. Вот и все. Уоррен замялся. Послушай, это же невозможно. Давай просто скопируем все и вынесем отсюда. Возьмешь материалы в отель и изучишь их потом что гораздо быстрее и безопаснее. Кивнув, я понял, что так и следовало поступить. Следующие 15 минут он занимался копированием, а я вынимал из папок протоколы и вставлял на место после съемки. Копировальный аппарат оказался явно слабым, рассчитанным на режим непрерывной работы. Когда мы, наконец, обработали все папки, Урон предложил подождать его в офисе. Я чуть не забыл про уборщика, Будет лучше, если сначала я отнесу все в архив, а потом идешь ты. Ладно. Начав было просматривать копии, я сразу понял, что слишком взволнован для такой работы. Я бежал, держа в руках добычу. Обведя офис Уорона глазами, я заметил семейные фото. Хорошенькая миниатюрная жена и двое детишек. Мальчик и девочка. На фото оба ребенка еще дошкольники. Когда дверь открылась, я держал рамку с фотографией в руках. Вошел Уоррен. И я почувствовал неловкость, хотя он не обратил на это внимания. Так, все готово. Как два настоящих шпиона мы ушли под покровом темноты. До самого отеля Уоррен ехал молча. Думаю, он понимал, что на этом его участие заканчивается. Я репортер. Он только источник информации. Статья принадлежит лишь мне. Я почувствовал ревность, угадав его желание. Желание писать, желание работать. Снова стать тем, кем был раньше. И я решил спросить. Почему ты ушел из журналистики? Настроение у него упало. Жена и семья. Дома я почти не бывал. Знаешь, как это бывает. Один кризис, за ним другой. Приходилось туговато. Наконец решился. Знаешь, иногда начинаю думать, что тогда я поступил правильно, а иногда наоборот. Это лишь одна из моих ошибок. Паршивое дело, Джек. Теперь настала моя очередь замолчать. Уоррен направил машину к главному входу и, проехав по кругу, остановился у дверей отеля. Затем он ткнул рукой в ветровое стекло, показывая на правую часть здания. Видишь? Вот... Там и произошло покушение на Рейгана. Там я стоял. Блин, какие-то пять футов от Хинкли, и мы оба ждали президента. Он еще спросил, который час, и почти нет других репортеров. Сейчас-то я понимаю, что никто не позаботился перекрыть ему отход. То-то -то потом все забегали. Да уж, это было событие. Взглянув на него, я кивнул, и мы тут же рассмеялись. Мы знали... Этот секрет про события из мира журналистики. Мы оба знали, что для репортера существует только одна роль. Лучше, чем просто свидетель неудавшегося покушения на президента. Это роль свидетеля удачного покушения на президента. Если, конечно, ты сам не поймал пулю под перекрестным огнем. Перегнувшись, Орен потянул за ручку моей двери и выпустил меня из машины я наклонился к опущенному стеклу. — Дружище, сейчас ты занимаешься своей настоящей профессией. Он улыбнулся. — Все может быть. Глава шестнадцатая. Ни одна из тринадцати папок не была слишком пухлой, но каждая включала стандартную пятистраничную анкету, заполненную ФБР и фондом. Дополнительно там всегда лежали несколько справок или характеристик, раскрывавших особые условия работы и диагноз. По большей части истории оказывались схожими. Стресс на службе, алкоголь, семейные проблемы, депрессия, единая формула для тех, кто носит форму. Собственно, депрессия была наиболее характерным элементом всех случаев. Почти в каждом деле отмечалось, что Проблемы того или иного рода начинались у жертвы из-за служебных обстоятельств, однако лишь единицы беспокоились о конкретном деле, раскрытом ли, нет ли, но таком, которое они же сами и расследовали. Мельком просматривая протоколы, я знакомился только с абзацами заключений. Несколько дел из-за полной бессистемности сопутствовавших им обстоятельств отпали в самом начале. Некоторые самоубийства и вовсе произошли на виду у сотрудников полиции. Оставшиеся в итоге восемь случаев показались более трудными. В них многие детали подозрительным образом совпадали. В каждом упоминался особый эпизод, сильно надавивший на психику жертв. И в каждом из дел у меня не было ни одной зацепки, кроме неразгаданной трагедии и стихотворной фразы по. Остановившись на этой схеме. Я сделал ее правилом, следуя которому, и решил определить, будет ли каждый из восьми случаев частью одного целого или нет. Следуя этому правилу, я отбросил еще два случая. В каждом из них жертва обращалась к конкретной личности. В одном — к матери, в другом — к жене. Оба молили о прощении и понимании. Грустно. В их записках не было ничего поэтического, равно как не существовало намеков на литературу вообще. Исключая эти два, я оставил всего шесть случаев. Листая одну из папок, я наткнулся на посмертную записку жертвы, состоявшую из единственной строки, напомнившей те, что оставили мой брат и Брукс. Записка попалась в приложении, там, где хранились рапорты следователей. Прочитав, я вдруг почувствовал, что меня затрясло, словно от электрошока. Я знал, откуда эти строки. «И я за демонами следом», дотянувшись до блокнота, я нашел страницу с записанными на ней строчками из страны сновидений, которые процитировала мне с диска Лори Прайн. «Вот за демонами следом, тем путем, что им лишь ведом, где, воссев на черный трон, И дал ночь вершит закон. Я прибрел сюда бесцельно с некой фулы запредельной. За кругом земель, за хором планет, где ни мрак, ни свет, и где времени нет. Все точно. Мой брат, как и Морис Котай, детектив из Альбукерки, предположительно покончивший с собой выстрелом в грудь, и, сделавшие еще один выстрел в висок, оставили предсмертные записки, цитировавшие одно и то же стихотворение. Эти события связаны. Ощущения найденного мной доказательства и возникшие возбуждения почти сразу перешли в глубокое и все более нараставшее чувство гнева. Это была злость за то, что произошло с братом и с остальными. Я злился на других, все еще живущих рядом, Копов за их близорукость. Перед глазами мелькнул Векслер, сетовавший, что я Косина, обвинил его в смерти брата. Он тогда сказал, чертов, репортер! Хотя более всего моя злость обращалась на негодяя, совершившего злодеяния, и на то, что я сам слишком мало о нем знаю. Сам убийца, видимо, представлялся миру как идол, и это моя погоня. «Охота за призраком?» На оставшиеся пять папок хватило одного часа. Пометив для себя три случая, я отложил прочь всего два. Одно было отвергнуто, когда я заметил, что смерть полицейского наступила в один день с убийством в Чикаго детектива Джона Брукса. Маловероятно, чтобы убийца, спланировавший собственные действия, так тщательно оказался в двух местах одновременно. Другое оказалось вне моего дальнейшего рассмотрения, потому что было связано с расследованием гнусного похищения и убийства юной девушки на лонг айленде в Нью-Йорке. Вначале показалось, что дело укладывается в принятые мною рамки, несмотря на отсутствие предсмертной записки. Дочитав рапорт до конца, я обнаружил, что в этом случае детектив вычислил убийцу и даже арестовал его по подозрению. Это не соответствовало моим критериям, как не согласовывалось и с версией Лари Вашингтона из Чикаго. Мы оба держались теорией, в которой первую жертву и копа, которому поручили расследование, убивал один и тот же человек.